ответь ка мне полояненик каков ордынец теперя по прежнему ли охоч до чужого добра аоч то он охоч великий князь да побаиваться начал русской силы без прежнего бахвальства в поход идет все более помалкивает а бабы их все более плачут Дмитрий Михайлович Волынский зашевелился на скамье, усмехнулся и удовлетворенно сверху вниз погладил свою густую жесткую бороду, всю в серебристых тугих завитках. — Знает кошка, чье мясо съела, — буркнул он, подмигивая воеводе Мещерякову. — Князь Дмитрий что-то сказал отруку, и тот ушел с гульбища во внутренний покой. Вскоре он возвратился, неся оружие, состоящее из короткого лука, закрепленного на деревянном основании. То был самострел. Взяв его в руки и любовно оглядев, князь Дмитрий спросил, имеется ли такое у Мамаевых воинов? Азнабишин покачал головой. Не замечал великий князь. А потом уже уверенней. Да, где там? Его оружейники такого делать еще не могут. А мои уже изловчились, хоть и невелик, да дорог, бьет в цель с пяти сотен шагов. Ишь ты, бесхитростно подивился Михаил, радуясь не столько самострелу, сколько самому князю, его любви к оружию, что в понятии Михаила было самым высшим достоинством мужчины. Лучший ордынский лук бьет только на три сотни, а то и меньше. Этот же. На все пять. Какие луки у басурман и у нас имеются, а этих вот с добрых семь сотен наберется. Так что начнем их стрелами засыпать раньше, чем они нас. Добро, великий князь, их конная атака сразу захлебнется, павшие кони и всадники сдержат остальных, начнется свалка, вот тут-то по ним и вдарить, добро бы еще на бугре встать чтобы кони их не больно то разогнались верно говоришь полоняник место такое искать надобно на. а в руко ордынцы противо наших не устоят побегут родимицы, их расшиби побегут подхватил с улыбкой михаил ей бог побегут ох и славно будет рубка чмокал губами мещеряков, закрывая глаза в предвкушении будущего ратоборства, в котором он даст разгуляться своей силушки. Это восклицание вызвало у великого князя снисходительную улыбку. Он покачал крупной темноволосой головой, как бы журя воеводу за нетерпение. Потом, глянув серьезно на Ознобишина, сказал завести благодарим». «А что, Петр Васильевич, за сыном его послана ли?» «Послано, великий князь. Должен уж тут-то быть». «Ожидают, поди». «Ну так идите же, идите». И, видя, что Михаил медлит, смотрит на князя и как-то красноречиво молчит, спросил, не хочешь ли мне еще что поведать, полоняник «Великий князь, дозволь мне землями владеть, как прежде». И служить тебе. А, да, да, как как же, конечно, все земли, что при батюшке моем за тобой были, останутся при тебе. Велю дьяку грамотку написать. Нам такие слуги надобны. Благодарю, великий князь, — обрадовался Михаил, и низко, с достоинством, поклонился по русскому обычаю, коснулся пальцами правой руки пола и распрямился возвращались прежним путем по сумеречным тихим палатам, в углах которых таилась непроницаемая тьма и свиристел сверчок. Петр Мещеряков гудел над духом Михаила. «Как князь наш Михаил!» «Хорош, Петро, видит Бог, хорош. С таким князем никакой ворок нам не страшен». На ярко освещенном солнцем дворе Неподалеку от крыльца сбилась небольшая группа молодых дружинников. Михаил без труда распознал многих гридней, виденных им прежде, но среди них стояло трое парней, только что прибывших. Короткие узкие голенища их сапог были покрыты дорожной пылью. А вот и Данилка прискакал. «Который?» — глухо проговорил Михаил изменившимся голосом. Колючий комок подкатил к горлу, сдерживая дыхание, а предательские слезы вдруг стали застилать глаза. — Сам, гляди, который! — ухмыльнулся воевода. — Гляди, гляди! Мещеряков и Азнобишин спустились с крыльца и подошли к дружинникам, а те расступились и встали полукругом. Вот длиннолицый со вздернутым носом. Вот чернявенький, с насмешливыми глазами. А вот светловолосый, худощавый весельчак. Но это ворков...